Глава 15 Не так страшен профессионал и мастер, как шустрый дилетант. Все ваши хитрости и стройные планы утонут в океане хаоса, который он породит, и кто оттуда выплывет, Решит лишь слепая удача, которая, как известно, на стороне дураков и героев. А они среди профессионалов не встречаются. Вильям Генрихович Фишер Мир наш пронизан энергиями. Все в мире есть энергия, и любое тело – суть она же. Атом и молекула в целом тоже энергия в специфической форме. И нет ничего, что нарушало бы этот закон. Осевая линия энергии простирается от ядра порядка до воронки хаоса, проходя через многие изменения. Так чистый И структурированный эфир, генерируемый живыми существами и самим мирозданием, сконцентрированный в ядре, способен практически на любое изменение материи и, собственно, работу с душой. Эфир генерируется любым живым организмом вне зависимости от сложности, и он есть, по сути, словно Кровеносная система миров порядка, как деструктурированный эфир, является сутью миров хаоса и его наполнением. Где-то между мирами порядка и хаоса мера порядка смешивается с мерой хаоса, порождая пограничные миры, где порядок и хаос идут рука об руку. И чего в нем больше, решает каждый житель мира только для себя. Но уже на ступень ниже мира хаоса резко возрастает. Но это все еще миры, доступные для посещений и людьми, и богами порядка. Но там... В окружении вихря первозданного хаоса находится пространство, где пребывание жителей верхних миров невозможно. От осевой линии нашего мира можно провести линию широтную, которая начинается справа от божественной энергии и уходит влево, превращаясь в свою противоположность, энергию смерти и распада. Но если по оси мира эфир структурированный и эфир деструктурированный является по сути одной и той же энергией, то энергия творения и энергия смерти являют собой полные противоположности, словно нож и веревка. Что там ниже хаоса и выше ядра порядка не знает никто. Или знает, но молчит. Мироздание для дураков. Издание 37598. Дополненное и исправленное. Оранхал. Центральное господарство тщательное планирование и учет. Вот основа для успешных военных действий любил повторять один из академических преподавателей и алекс действительно занимался этим странным для себя делом. До сих пор широко жил относительно спокойно, полагая, что война план покажет, Но здесь он чувствовал всей шкурой, что любая ошибка может стать фатальной. Не обязательно станет, но с очень высокой степенью вероятности может. А значит, следует снизить риски. Именно поэтому он, во-первых, выбирал задания, с которыми мог справиться в одиночку, а во-вторых не нырял сразу на всю глубину, подыскивая что-то с начальным рейтингом. Задания категории первого ранга, что как раз и было равно младшему ангелу, были больше хозяйственными и скорее хлопотными, чем опасными, и только в редких случаях цена исполнения была выше нескольких сотен арис. С первым заданием Алексу сильно повезло, потому что трое младших ангелов и один ангел сложились, нахватавшись яда такой маленькой смешной зверушки. Совсем сложились, и у троих не хватило средств на счетах, чтобы оплатить воскрешение. Они, конечно, были воскрешены, но взамен влетели на огромные проценты и, по слухам, сейчас трудились в разных углах Аранхала на грязных работах. Задание с обезьянкой постепенно росло в цене и оставался один шаг до перехода во вторую категорию, где за него мог взяться даже Архангел без ущерба репутации. Так что Алекс натуральным образом слизнул сливки. Для второго задания тоже выбрал историю с подковыркой. Нужно было найти рыбку, которую некий старый козёл выгуливал в водах большого озера. Озеро с некоторых пор совершенно безжизненное, так как рыбка Полутораметровая хищница сжирала все на своем пути. Ну вот, в очередной раз, отпустив свое домашнее животное, старый деятель забыл надеть на него поисковый и возвратный маячок, и рыбка, естественно, уплыла. Народ за рыбку не брался, потому как искать... В озере размером с квадратный километр и глубиной от двух до 5 метров хоть что-нибудь было не просто глупостью, а учитывая скверный характер животного и огромную пасть, еще и глупостью небезопасной. Но Алекс так не считал. И создав Магему на берегу, запустил воздушный вихрь, который в Протягивал всю воду в себя через относительно мелкое сито и держал в воздухе огромным пузырем. Энергии плетения жрало немало, но уже через час где-то в самом центре, в Донном или Алекс рассмотрел искомую рыбу, подтащил телекинетическим захватом и, прихватив выданной сетью, перешел обратно в Аранхау, последним движением развеяв вихрь. Это дало ему еще 800 арис, и продвижение в рейтинге, от которого зависел доступ к действительно дорогим заданиям. За некоторые можно было получить сразу 100 тысяч и даже миллион. Правда, на такие дела ходили уже старшие чины иерархии, и это было понятно. Некоторые такие контракты могли длиться сотни лет, и там уже было все по-взрослому, включая битвы с соперничающими группировками богов. Но на текущем этапе, интереснее всего, выглядело постоянное задание на зарядку накопителей деструктурированным эфиром, то есть хаотической энергией. Происходил это так. Боец ангельского войска телепортировался в какой-то из доменов хаоса и пока не набежали твари привлеченные выплеском чистого эфира, собирал в накопитель первозданный хаос. Возможно, даже отбивался от каких-то монстров нижнего уровня, пока не становилось реально жарко, и в какой-то момент, условно говоря, жал на кнопку возврата, переносясь обратно, часто вместе с хаосистскими тварями, что находились ближе всего. Твари хаоса тоже охотно покупали, но не так, как энергию. Хаос шёл С божественной энергией по курсу один к одному, хотя это, конечно, была фикция. Единица хаоса – это было очень много энергии. Недаром в большой кристаллический накопитель входило всего несколько сотен. Но в мирах близких к центру хаоса этой энергии было просто море, так что даже такая пропорция не выглядела грабежом. Но для таких заданий нужно было добраться до рейтингов 5000. Вот и занимался Алексей всякими глупостями, осложненными другими глупостями. Например, примирением двух племён в одном из миров Там, на планете и людей-то почти не было, а аборигены от чего-то разделились на две группы по нескольку сотен человек и стали воевать между собой, уменьшая популяцию ударными темпами, вместо того, чтобы ее увеличивать. Алекс прожил на той планете целый месяц, пока не разобрался, от чего они вообще воюют. Цветы местного кустарника раз в месяц начинали истекать весьма активным веществом, который пробуждал агрессию в людях, но не вообще во всех, а тех, кто имел другой запах. Племя, живущее на равнине для горцев, было именно таким раздражителем. Для пробы Алекс распылил вещество, вызывавшее насморк, и на неделю стычки как отрезало. Можно было просто сжечь кусты к черту, но Алекс поставил в известность заказчика, и тот аккуратно вывез все растения, наняв для этого специалистов. Кусты, как оказалось, и были тем, ради чего вообще затевалось освоение планеты. Несмотря на то, что Алекс проблему не решил, а только нашел причину ее возникновения, заказчик закрыл заказ с премией. И Алекс наконец-то получил свои 300 единиц, которые довели рейтинг до 5000. Личное пространство – вещь довольно обычная в мире богов. Но вот такое, как у Алекса, привязанное к образу души, носимое с собой и размерами с целый мир, было редкостью чрезвычайной. Во всяком случае, на аукционе, носимый пространственный карман размером в сотню квадратных километров стоил более 10 миллионов «Арис». Перейдя из своего номера в убежище, Алекс увидел, как демон, одетый в цветастый халат вроде узбекского, и дух убежищём, в джинсах, клетчатой рубахе и кожаной жилетке, играет в шахматы, попивая чай из огромного самовара. "Привет, Михалыч", не отрывая взгляда от доски, кивнул и передвинул вперзя кончиком ствола своего Голд-Валкер. — Шах! — А я смотрю, кто это у меня имплант логикой нагрузил? Алекс покачал головой. — Ладно, товарищи, есть вопрос. — Жалуйтесь. Аргил Техолар бросил короткий взгляд на Алекса и снова уставился на доску. Есть быстрый способ отправить тебя домой. Алекс присел за стол и налил себе чай. Ну, не совсем домой, но в Нижние Миры. Оттуда сам доберешься. — Да я вроде особо не тороплюсь, — демон пожал могучими плечами. — Я ведь, по сути, исследователь. «Ученый? Мне практически все равно, где работать. Свой ассистент я починил. Он вытащил из складок одежды странное нечто, похожее на конструкцию из проволочек и цветных стеклышек. А у тебя такая интересная коллекция редкостей. Я бы задержался, если ты не против». — Да живи, — Алексей пожал плечами, — места точно хватит, а энергии хаоса я принесу, как раз собрался за ней. — Так ты не просто так собрался к нам, — Тахалар кивнул, — тогда я, пожалуй, с тобой схожу, ну, то есть на месте меня выпустишь из убежища помогу чем смогу ранг у меня невысокий повелитель пространства но низкоуровневая мелочевка не полезет ни хрена себе невысокий алекс покачал головой вломить мне мог запросто мог демон кивнул наверное а может и не смог бы «Михалыч мне рассказал, как ты богов крошил до повелителей доменов. Так что, кто там кого еще? Очень большой вопрос. Кстати, я там у тебя в собрании артефактов меч один видел. Не дашь попользоваться?» «Да совсем забирай!» — Алекс махнул рукой. Мне эта коллекция вообще дуриком досталась. Даже не знаю, что там. А вот с этим я, возможно, могу помочь. Демон усмехнулся и опрокинул своего короля, признавая поражение. Каталог, что тебе передали, достаточно полно раскрывает суть артефактов порядка, и, естественно, там почти... Ничего не сказано про артефакты хаоса. А вот тут я могу помочь, так как в наших мирах мой ассистент свяжется с сетью, и я смогу быстро вытащить всю информацию по тем предметам, назначения которых не знаю. Таковых, кстати, не так много. Тысячи-полторы. Ну и в итоге через какое-то время могу представить полный и исчерпывающий каталог всех редкостей. — Это будет отлично! — Алекс кивнул. — Чем я смогу отблагодарить тебя за помощь? — Не знаю, — демон покачал головой. — Меч, который ты мне фактически подарил. Он очень дорогой. Еще неизвестно, кто и кому должен. Для заявки на задание нужно было отправить заполненную форму, но вот получить портальный переход в Нижний мир нужно было лично. И Алекс, как все, телепортировался на площадь перед центральной биржей, где клись тысячи богов всех уровней, и даже можно было увидеть парочку властей, шествующих к своему колесному экипажу, одетые в длинные белоснежные одежды с золотой вышивкой по краю, модными в этом сезоне голубыми крыльями, от которых по воздуху оставался след из золотой пыли. Они двигались, словно ледоколы в мешанине льда, не замечая ничего вокруг. Сев в машину, чины завели свой агрегат и, порыкивая двигателем, срулили с площади. Алекс только головой покачал, глядя на то, как топорщили понты высшие существа, и огибая стоявших вошел в здание направился к свободной стойке регистрации там положил перед клерком лист полученный при регистрации задания так рейтинг соответствует служитель пробежал взглядом по листу не вижу списка вашей группы ангел группы нет Алекс развел руками. Клерк откинулся в кресле и, глядя куда-то вверх, произнес «Прошу помощи старшего распорядителя». Гурхи аритар член восьмого ранга силы, дежурил в зале распределения заданий по разнарядке господарства. Как и любой житель Аранхала, Он в обязательном порядке служил пять часов в десятидневку и двадцать пять часов вперед. Конечно, такой уровень ему был не по чину, но, с другой стороны, все было настолько просто, что можно было отдыхать и заниматься служением одновременно. Он как раз наслаждался ветранским нектаром, стоя на внутреннем балконе, который выходил на городской парк, когда в воздухе зависла и сразу же испарилась цифра 505, означавшая номер клерка, которому понадобилась помощь. Переместился мгновенно, даже не использовав телепортационные линии. Сила он или погулять вышел. Клерк был на своем месте, а напротив сидел молодой человек ранга-ангел, одетый в темно-синий костюм, похожий на военную форму, но без знаков различия. И все равно было в нем что-то такое, что выдавало военного, причем вполне серьезного ранга. И при этом ангел был совершенно удивительно молод. В чем проблема, младший ангел Талтрас? Ангел Роков хочет исполнить задание по зарядке энергии хаоса в одиночку. А согласно указанию престола Алинхорна, одиночные выходы в хаос запрещены, так как это просто расход портальных камней. сила Уже считал характерные повреждения на ауре, которые оставляет смерть Хаосита, навскидку оценив их количество в 2-3 миллиарда и оценив аккуратность, с какой были удалены метки, покачал головой, увидев в смерти почти 10 миллионов разумных степени порядка. Такое количество мертвых хаоситов было много, даже для него, ходившего по хаосу, довольно свободно. Столько смертей мог предъявить только хирург Лессор, который, собственно, и специализировался на уничтожении хаотических существ. Откуда такой парень взялся, стоило узнать подробнее. Но никаких причин не выдавать ему задания власть не видел. «Выдайте портал Ангела Рокову, младший ангел Калтрас. Если надо, я заверю отпускной бланк личной печатью». Портал был с виду похож на обыкновенный булыжник, только плоский, как блин, и такой же тонкий. При первой активации он сначала темнел, а при второй рассыпался в пыль. Собираясь крепко обогатиться на полях хаоса, Алекс прикупил накопителей, кроме выданного ему, на двести единиц и прочего снаряжения тысяч на 10. Благо, что одноразовые накопители стоили чуть дороже гранита, из которого их делали. По правилам телепортировался на задание со специальной площадки, где дежурили боевые группы, которые могли в случае чего принять убегающего из хаотического домена вместе с парочкой монстров. А бывало так, что и не с парочкой, прихватив облаком перехода визжащий и дерущийся комок из тварей и богов. По мнению Алекса, можно было вообще договориться и потихоньку торговать, обменивая структурированный эфир, нужный хаоситам, на хаотический, нужный в верхних мирах. Наю у тварей и у разумных хаосов буквально в буквальном смысле сносила крышу от малейших до структурированного эфира. Это был для них и наркотик, и сладчайший из деликатесов. И выше этого были только искры людей из верхнего мира, на которые в нижнем мире можно было купить вообще всё. Но и на некоторых богов хаотический эфир тоже оказывал сильное влияние. И хотя употребление в таких целях порицалось, но никто не запрещал. И капсулы с каплей хаоса были вполне распространенным товаром. Переход был легким и быстрым, словно подъем на пятый этаж на лифте. Вихрь крутанул Алекса, опал, и он оказался на бескрайнем поле, где росла синяя-фиолетовая трава, окружавшая редкие группы деревьев с оранжевыми и красными листьями. Уже готовый к бою, Аргил вышел из убежища, держа на плечи даже не меч а какую-то лопасть от вертолёта длиной метра три и шириной сорок сантиметров с толстой в руку взрослого мужчины полуметровой рукоятью чёрного цвета. — Хрена себе, железяка! Алекс покачал головой. — О, ты не знаешь, на что способен в бою хороший Шагол. а это Хаосид взмахнул своим оружием так, что воздух загудел. Это не оружие, это легенда нашего мира. Если я не ошибаюсь, то это Шагол Умбура Таохранда, великого воина и завоевателя, сгинувшего где-то в мирах порядка. Слушая аргила, Алекс активировал амулет сбора энергии и начал доставать накопители. Эфирный вихрь, выглядевший как серый столб, ушел свечой в небо, собирая рассеянную энергию и отправляя ее в накопитель. Первый накопитель уже отправился в мешок, когда появились первые твари. Но даже в их крошечных мозгах что-то сработало, и они, видя повелителя хаоса, не подходили ближе трех метров. Алекс выставил вторую воронку, загнав ее вершину куда-то в стратосферу, и вкинул еще один камень на зарядку уже на десять тысяч единиц когда подошли тяжелые и совсем тупые монстры, созданные для прорыва плотных построений стен. И Аргил наконец вступил в бой. Двигался он как мечник-профессионал, то короткими, то длинными шагами, постоянно меняя местоположение, иногда располовинивая твари одним ударом. Пока помощь ему не требовалось, Алекс запустил третий вихрь, загнав его хобот куда-то вглубь земли. Всего у широкого было два десятка накопителей, каждый на десять тысяч, и он зарядил лишь три штуки, но, несмотря на это, постоянно поглядывал на то, как обстоят дела у Аргила чтобы помочь ему при случае или, прихватив с собой, рвать когти. Работая с потоками, Алекс вычленил нарастающий вихрь некротической энергии и, на всякий случай, решил собрать и его, загоняя в выданный накопитель. Мясорубка с центром в виде аргила Набирала обороты и, постепенно двигаясь по полю, оставляла за собой след в виде нарубленных монстров. Судя по выражению лица, доставляло ему только удовольствие. Колонну всадников на верховых животных первыми заметили эфирные следопыты, и Алекс перекрикивая виз и шум убиваемых монстров громко крикнул усилив голос магией аргию у нас гости где кто он взмахнул своей лопастью вырезав в нападающей группе большой круг и мощным прыжком выскочив из окружения подбежал к алексу который увидев что его Квартирант оторвался от преследователей, и ударил мощной волной огня, начисто сжигая весь зверинец. — А это не как Ассурб, — Домена пожаловал, — произнес он, вглядываясь в едва различимые точки на горизонте. — Но двигается неторопливо и походным порядком. Он оглянулся на Алекса. «Строго говоря, мы с тобой в своем праве. Здесь пограничные земли, мы ничего не ломаем, не браконьерим, просто собираем хесу. А то, что диких чуть поубивали, так те сами полезли? Нет, ты конечно, парень крутой, но это...» не периферийный домен тут ты наместник может врезать так что мало не покажется так что давай попробуем договориться миром ну пробуй алекс кивнул но если что сразу ныряй рыбкой мне за спину вход в убежище открыт а я сразу уберусь с телепортом после того как по полю прокатилось Высокотемпературная волна, никакой травы, разумеется, не было, как не было тел убитых монстров и даже деревьев, вместо которых из земли торчали обугленные пеньки. Группа всадников подъехала и, остановившись на расстоянии метров пятьдесят, расступилась и вперед выехал демон в ярких одеждах с мордой, похожей на хищную рыбу, и зачем-то четырьмя руками. Сахол язык хаоситов имел десятки разновидностей и вариантов. Тот, что преподавали в Академии Тессарин, Алекс знал неплохо, но это был краткий набор для того, чтобы на коротке объясниться с захваченным демоном. Ты моя говорить, где ваша армия? Поэтому Алекс понимал не все, что говорил глашатый, или как он там у хаоситов назывался, человек, говорящий за всех, но в принципе ничего агрессивного там не было. Демон спрашивал, а какого, собственно, хрена двое разумных топчут? поля лорда Сашорха и охотятся практически в заповеднике. Аргил тоже многословный и цветистый отвечал, что нигде указаний на ценность земли и ее принадлежность нет, а значит земля ничейная. И не пойти ли уважаемому голосу лорда прямо и налево там, где есть уютная лощина для отдыха? На что ему было отвечено, что сейчас подойдут вызванные по войска, и они сами пойдут, но не в лощинку, а в тюрьму, где и проведут оставшиеся дни» в Самое время оживить переговоры, и Алекс выпустил давно заготовленную магему огненного дракона, своеобразную эфирную зверушку, которая требовала примерно сто тысяч единиц эфира в секунду, а в случае боя и того больше, но зато была велика и легко могла затоптать даже воинство домена хаоса. Со словами «Переговоры перестают быть смешными» И толпы всадников выехал демон с вполне человеческим лицом, с широкими плечами, одетый в полный латный доспех, но только с огромными черными крыльями, которые топорщились из-за спины острыми шипами. Не обращая внимания на аргила он подъехал к Алексу и легко спрыгнул с верховой твари, которая фыркнула дымом и ковырнула спекшуюся землю когтями на лапах. За это время Алекс успел развеять дракона, создать стол и пару кресел, и даже поставить на стол бутылку с вином насыщенным чистой стопроцентной энергией порядка. Демон, не чинясь, уселся в кресло и наклонившись к бутылке, понюхал горлышко. Асурп домена дамена шел. повелитель стихий, шорп Сигонзол, ангел Алекс Роков, Алекс подклонился и достав из воздуха Пару бокалов глазами спросил гостя, наливать ли ему. «Я, пожалуй, воздержусь», — наместник повелителя покачал головой. «Боюсь, что меня просто унесет. Так что лучше где-нибудь в мощном подвале и под присмотром». «Но вы меня сильно удивили, ангел Алекс». Он покачал головой. «Вы готовы сражаться, но и готовы поговорить. В вас ни капли агрессивности, но при этом просто океан хаоситских смертей, включая победителей доменов. Да, мелких и периферийных, но неужели ангелы нашего мира так выросли в мощи?» «Не думаю». Алекс негромко рассмеялся. — Скорее, я просто ненормальный ангел. И как у ненормального, у меня к вам есть интересное предложение. Алекс выложил на стол один из накопителей и стал тонкой струйкой заполнять его чистым эфиром. Когда камень засветился, пододвинул его наместнику. Здесь миллион единиц эфира. Насколько я знаю, ваши цены и общие затраты на производство этого хватит всему домену на значительное время. Это просто подарок. Вне зависимости от вашего согласия или отказа. Ну, просто чтобы ваше время не было потеряно напрасно. Демон молчал долго. Минут пять он смотрел на светящийся камень, качая головой. Все его мудрые стратегии переговоров, продуманные для того, чтобы вытащить лишние пару десятков тысяч единиц, просто рассыпались в пыль. «А от нас что нужно?» — спросил Шурп отодвинув камень в сторону, хотя более всего ему хотелось спрятать его подальше да в общем просто не мешать сбору алекс рассмеялся энергия хаоса здесь бесплатная и вездесущая, так же как и в мирах порядка конечно Кое-кто сразу заинтересуется, откуда этот молодой ангел таскает хаос. Я уверен, что не я один такой умный, и где-то наверняка высокие чины таскают отсюда разные полезные и дорогие штуки. Но пару раз я сумею сделать свою коммерцию. А потом... А потом на вас навалятся повелители крупных и богатых доменов, а на меня старшие иерархи, и разломают нам весь магазинчик. Но мы их обязательно обманем.